Глава 11. Он дожевывал свой утренний сэндвич, стоя неподвижно возле окна, и привычно внимательно просматривал дворовую территорию. Все как всегда, как каждое утро. Каждая машина на своем месте. Каждый человек, должен выходить утром на улицу, выходил в свое время. Он изучил их привычки за те шесть лет, что прожил в этом доме. Не знал их по именям или фамилии, но каждого знал в лицо. и даже научился угадывать их настроение, но это так, скорее от безделья и праздного интереса, чем в интересах дела. Дела ему до них не было никакого. всё было тихо, привычно тихо. Причин для беспокойства не было никаких, а беспокойство почему-то не покидало. Глеб посмотрел на два куска хлеба с тонкой прослойкой из маринованного лука, вареного яйца и куска копченой семги, его любимый сэндвич. Он сам его готовил каждое утро, не доверяя никому. А он вообще-то не только готовить себе никому не доверял, он в принципе никому не доверял. Издержки профессии пробормотал Глеб рассеянно и вонзил зубы в сэндвич, откусывая огромный кусок. Он служил личным охранником при одном важном лице, которому, к слову, не доверял тоже. И друзьям важного лица, и своим же коллегам, с которыми должен был иной раз спиной к спине выстаивать. «Довериться – значит проиграть!» А проигрывать Глеб был неприучен с детства. Он ошибался, да, как всякий нормальный человек о двух руках и двух ногах. Он ошибался и признавал свои ошибки, но только перед самим собой. Остальным – «ссссс» – об этом знать было ненадобно. Для остальных он был и оставался безупречным. Откуда беспокойство, а? Глеб отвернулся от кухонного окна, с сожалением посмотрел на хлеб в руке. Оставалось чуть меньше половины, а есть уже не хотелось. Придется выбрасывать, хотя и жаль. Но он привык есть все только свежее, никогда не готовил впрок. И оставшийся кусок сэндвича он точно не станет доедать вечером. А завтрашним утром, это его вовсе бесполезная еда, открыл дверцу шкафа, швырнул недоеденный бутерброд в выкатившийся мусорный контейнер, задвинул, закрыл дверцу, осмотрел кухню. Все лаконично, не броско. Но функционально и очень дорого он мог себе это позволить. Он всегда был с работой, с высокооплачиваемой работой. Глеб залез в холодильник, достал пакет с молоком и выхлебал половину прямо из пакета. Он любил молоко и не понимал запрета многих диетологов, считающих молоко вредным продуктом для взрослых. Каждый волен приспосабливать свои гастрономические потребности под реакцию организма. Его организм реагировал на молоко крайне положительно. Закрутив крышку на пакете, Глеб убрал его обратно в холодильник. Обошел по периметру кухню раза три, снова встал возле окна. Обнаружил молодого дворника с метлой возле мусорных контейнеров. Парень работал чуть больше месяца, Глеб его пробил, парень чист. Студент на подработке, студент, нуждающийся в жилье, все чисто. Чего тогда внутри так мутит, что он сделал не так? Вчерашнее дело выполнил виртуозно. Машина была угнана им же за полчаса до происшествия. Вряд ли за это время хозяин успел объявить об угоне. Поэтому хозяин, если у него не окажется алиби, автоматически попадает в разряд подозреваемых. Стекла на машине затонированы, поэтому рассмотреть того, кто управлял ею на момент наезда на пешехода, совершенно невозможно. И если полиция надеялась на видеокамеры, установленной на магазинах, то зря. Они ничего не увидят. Все чисто, а беспокойство покидало. Почему? Может быть, потому что шеф до сих пор не позвонил? Обязательный утренний звонок с заданиями на день просрочен был уже на 20 минут. Да, именно это и вызывало беспокойство. Шеф не звонил, и это напрягало. Словно услыхав его волнение, телефон в его кармане завибрировал. Номер высветился тот, который надо. «Я слушаю». ответил Глеб лаконично, выдыхая с облегчением. У них не принято было называть шефа по имени в телефонных разговорах. «Серега, привет!» – прозвучало из трубки. Глеб поморщился. Когда он устраивался на службу, то не мог ожидать, что его имя так не приглянется шефу. Тот счел его каким-то пафосным и совсем не подходящим охраннику. «Будешь для меня Серегой!» – хлопнул он его тогда по крепкому плечу. «Не возражаешь?» Глеб отмолчался, с таким чудачеством сталкивался впервые. «За неудобство доплачу», — пообещал шеф и обещание выдержал. «Чем занимаешься?» — прозвучал неожиданный вопрос. «Жду распоряжений». «О, это неплохо, что ждешь распоряжений», — последовала пауза, непонятная, угнетающая. «В общем, вчера ты облажался». «В смысле? Ты все сделал не так». Голос хозяина сделался до безобразия невыразительным. Глеб не раз слышал такой его голос. Он не сулил добра. «Он жив?» — усомнился Глеб. «Нет, но ты не должен был вообще его трогать». «Вы распорядились?» — начал он говорить. И тут же его неуверенное оправдание было грубо перебито. «Идиот! Ты понимаешь, что это сломало всю схему? Понимаешь, нет?» «Нет», — ответил Глеб твердо и потребовал. «Объяснитесь». Он не терпел оскорблений в свой адрес, от кого бы то ни было, и никого не боялся, если что. Его могли и должны были бояться, а не он. «Хорошо, объяснюсь. При встрече. Свою машину не бери, сейчас ребята за тобой заедут». И все же, в двух словах, «главный подозреваемый в камере, и поэтому автоматически из разряда подозреваемых вылетает». С раздражением ответил шеф, «надо было узнать, прежде чем». «Это понятно». «Не совсем». «Ладно, совсем понятно будет, когда приедешь. Жди ребят». Шеф резко оборвал разговор. Глеб на мгновение замер, уставив остановившийся взгляд на парковку, где оставил вчера свою машину. Рядом с ней топтались двое. Он их не знал, что никуда не годилось. Мысленно соразмерив силы, понял, что может проиграть. К тому же в машине, которую прислал шеф, мог быть еще и третий. «Спокойно». Главное в любом деле сохранять спокойствие. Ситуация им уже оценена, выводы сделаны, назад дороги не будет. Телефон через минуту он отключил, вытащил аккумулятор, сим-карту порезал и выбросил в ведро. Пошел в спальню, вытащил из сейфа оружие, деньги в евро, в крупных купюрах, хватит на первое время. Рассовал их по карманам объемной легкой куртки, пистолет пристроил под ремнем так, чтобы можно было его незаметно вытащить в машине. Это на случай, если его не станут обыскивать прямо во дворе, но это вряд ли. На тот случай, если обыскивать станут, нож с широким лезвием в тонких ножнах спрятал глубоко в носок. Высокие кроссовки не давали возможности его обнаружить. Все. Кажется, все. Глеб обошел комнаты, внимательно все осмотрел. Не оставлено ни единого следа, могущего привести полицию к нему, как к соучастнику. Можно выходить. Утреннее солнце, заливающее двор дома, где он прожил шесть лет, показалось агрессивным, работающим против него. Он сунул руки в карман за солнцезащитными очками, тут же заметив, как напряглись те двое, что ждали его. Пришлось выдавить улыбку. Нацепив очки с темными стеклами, он сумел лучше оценить ситуацию. Машина, которую прислал шеф, была ему незнакома, как и те двое, что в ней приехали. Третьего не было, это хорошо. Он не ошибся, рассматривая их с высоты пятого этажа. Он их не знал. Отсюда вывод. Эти двое ликвидаторы. И они не дураки. Они профессионалы. Такие же, как и он. Они не повезут его навстречу с шефом. Они вывезут его за город, ликвидируют и спрячут тело так, что никто никогда его не найдет. Все эти мысли стремительно пронеслись в его голове, пока он шел от подъезда к машине, приветливо улыбаясь тем двоим, что ждали его с каменными лицами возле машины. Руки он старательно держал на виду, не делал резких движений, не провоцировал одним словом. Усыплял бдительность, насколько это вообще было возможно. Ребята не были новичками. Он это понял по скупости их эмоций. «Добрый день». Глеб с улыбкой протянул руку для приветствия каждому. Порадовало, что ответили. «Может, и отвезут сначала навстречу к шефу?» «Что, едем?» Он подошел к переднему пассажирскому сиденью, понимая, что это то самое место, которое он сам бы выбрал для провинившегося. Один ведет машину, второй сзади контролирует все его действия. Но ребята оказались не такими уж и отличниками боевой подготовки. Они усадили его позади водителя. Второй сел с Глебом рядом, наверняка думая, что полностью контролирует его, и даже не обыскал. «Ха-ха! Может, и правда речь о ликвидации не идет!» «Куда едем?» — спросил он, поочередно глянув на водителя и на того, который сел с ним бок о бок. «О, процедил сосед по заднему сиденью и с раздражением добавил. «Ты заткнулся бы лучше, Серега, не в твоих интересах скалиться «А что случилось?» Сделал он обеспокоенное лицо, хотя ситуацию оценивал лучше их в разы. «Увидишь», – пообещал водитель и недобро глянул на него в зеркало заднего вида. «Значит, все же везут ликвидировать», – сделал вывод Глеб. «Иначе проговорились бы о встрече с боссом». «Ладно». Они поехали не через центр, значит, он прав. Старательно держались проулков, лишенных видеонаблюдения и светофоров. Он сто процентов прав. вырулили на дорогу, ведущую за город, лишая его надежды на мирное урегулирование конфликта интересов. Неужели получили приказ убрать его без того, чтобы дать ему возможность оправдаться перед боссом? Как-то не по-человечески. Хотя о чем он? Человеческого в его шефе было очень мало, практически ничего. И последнее слово для заочно осужденного – это по его понятиям роскошь. ан нет», – поступил звонок на телефон водителя. Тот сразу ответил, что-то коротко пробормотал. Глеб уловил лишь, что они будут минут через двадцать. Прикинул, двадцать минут дороги в том направлении, в котором они ехали, обещали густую лесополосу. Населенных пунктов в том направлении не было. Водитель принял еще какие-то указания. Ответил, что все понял. Съехал через минуту на обочину и, матерясь без конца, принялся забивать адрес в бортовой навигатор. «Ага». Уже неплохо. Куда ехать он сам не знает. Теперь узнал. И Глеб тоже. И сразу понял все окончательно. Построенный бортовым навигатором маршрут не сулил добра. Он бывал в том месте. Заброшенный кирпичный завод, глубокие шахты и печи для обжига кирпича. Давно потухшие. Но кто сказал, что в них нельзя сжечь труп Можно и еще как. Он знал об это Шеф ждет их там, это он понял тоже. Ждет, чтобы насладиться зрелищем. Он всегда с садистским удовольствием наблюдал за сценами расправы над непослушными. Глебу сделалось горько. Как можно хранить верность таким животным? О каком доверии речь? Правильно он делал, что всю жизнь никому не доверял. Правильно жил на стороже. Это всегда помогало ему выжить. Поможет и теперь. Горечь сменилась ухарским злым весельем. Он ему устроит представление, он его порадует суку, доставит удовольствием, мать его. «Я подремлю», — глянул он на соседа вопросительно и с удовольствием зевнул. «Спал плохо. Ехать долго?» «Выспишься», — кивнул водитель и тоже зевнул. «Минут двадцать-тридцать спи». «Вечным сном?» — он чуть не хихикнул, сонно прикрывая глаза. Откинулся на спинку сиденья. Зябко поежился и обнял себя руками так, чтобы правая очутилась под курткой чуть выше ремня, аккуратно рукояти пистолета, который эти два лоха не удосужились у него найти. — Спокойной ночи, пацаны! — злорадно подумал Глеб за мгновение до того момента, как выхватил пистолет и пустил его в дело.